ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мочась вперёд, Молдов прорывался сквозь ветер, сквозь сверкающий солнечный свет, сквозь увеличивающуюся толпу и крики людей. Акс тоже обнажил меч, но было уже поздно. Копьё Молдов готовилась пронзить его шею. Решающий удар должен был настигнуть свою цель, когда... неожиданный звук пронзил его слух. Выстрелы. Естественно, это вполне ожидаемо на поле боя. Только вот исходили они из места далёкого от Молдово. Он не думал, что эти пули попали бы в него, но прозвучавшие выстрелы были настолько упорядочены, что казались неуместны. Для появления союзных войск ещё слишком рано. раз так... Вражеская засада! Что не говори, но они ведь разместили фальшивого акса в качестве приманки. Поэтому на секунду Молдов задумался, а вдруг каждый их шаг спланирован противником. Акс перед ним вполне мог статься ещё одним двойником. В некотором смысле Молдов был чересчур спокоен. Будучи генералом, который на протяжении многих лет руководил несчётным числом солдат, он даже во время атаки глазами и ушами продолжал следить за окружением, только вот из-за этого сила удара чуть-чуть снизилась. И в тот же момент сверкнул мячакса Между всадником и пехотинцем взметнулись искры. В то же самое время большая часть армии гарды объезжала лес, когда на их фланг напали. Выстрелы, те самые, что слышал Молдов, сбрасывали всадников на землю. Другие лошади вставали на дыбы, и пока солдаты находились в замешательстве, они услышали приближающийся топот копыт. «Враги!» Их атаковала неизвестная кавалерия. Словно выпущенная стрела та помчалась на войско гарды, Позволив лишь раз вскрикнуть враги, прежде чем первые всадники пронзили копьями двух, а затем ещё трёх солдат. Хотя армия гардии была многочисленной, но солдаты из разных стран никак не могли действовать словно одно целое. Их реакция на неожиданное нападение была ужасна, и, как правильно расценил Молдов, армия была хрупкой. Некоторые повернули своих коней к лесу, пытаясь сбежать через него. Некоторые попали под натиск противника и рухнули с лошадей или расстались с жизнью, пронзённые копьём. Некоторые запаниковали и попытались сбежать через тот фланг, откуда их атаковали, тем самым лишившись голов от вражеских мечей. Во главе атакующего отряда скакал Ласвилс, командующий драгунами Хелио. Около 500 всадников следовали за ним. Он был хорош в ведении операций, в которых участвуют маленькие или средние драконы. Сейчас же в Хелио драконов не осталось, а потому из необходимости он пошёл в бой на коне. Правда, даже в этом случае он был куда сильнее обычного всадника. Когда Ласвиус, идущий на острие прорыва сквозь вражеские ряды, развернулся, чтобы вновь ударить по врагу, взметнувшееся облако пыли оказалось пропитано кровью. «Успокойся! Всем успокойся!» Сердито закричал генерал из Рекикиша, вместе с тем успокаивая своего вставшего на дыбы скакуна. «Враги малочисленны! Следуйте за мной!» Пусть моральным духом войска совсем не блистали, но среди них находилось много знаменитых командиров разных стран. И они уже практически были готовы собрать войска для скоординированного удара по отряду Ласвиллса, когда... Находящийся рядом с командиром Ракикиша солдат поймал пулю в голову и свалился лицом вперёд с лошади. Отбрызнувший ему на лицо крови, командир вскрикнул в удивлении «Что?» В этот раз удар пришёлся сзади. Белые одежды всадников развивались на ветру. Это прибыло племя пенепи, -э кочевники словящиеся мастерством верховой езды. Многие из них мчесть вперёд, держали у плеча ружьё. и одновременно с бесчисленными выстрелами, верхняя часть их тел на мгновение окутывалась белым пороховым дымом. Было забавно наблюдать, как не в силах сохранить боевой порядок, солдаты армии и гарды рассеивались перед ними. И когда пенепи -э приблизились и разошлись в обе стороны, Из-за них появилась новая группа всадников с мечами и копьями. И во главе них скакал мечник, чье лицо наполовину закрывалось маской. Они промчались сквозь центр войск гарды, павших от огня Пин-Эпи. Мечи, копья и булавы сверкали в лучах рассвета, солдат-гарды рубили и топтали лошадьми, крики и топот лошадей становились громче и чаще, заполняя поле боя рёвом, напоминающим драконий. «Хорошо, мы тоже атакуем! За мной!» А Ласвис взмахнул копьём, призывая своих людей атаковать ещё раз. «Да!» – закричали в ответ всадники, и он внутренне усмехнулся. «Этот парень!» – подумал он. Их двухэтапная неожиданная атака – план, предложенный мечником в маске Орбой. Покидая Хелио, они точно знали, что их будет намного меньше, чем врагов, и даже так Орба предложил разделить войска на ещё более мелкие отряды. Ведь, по его словам, так противник будет сложнее оценить их количество, а кроме того, они не смогут предсказать, сколько ещё нападений им предстоит пережить. Правда, в действительности, в своей атаке они израсходовали все пули, а числом их не набиралось и семи сотен. Поскольку Хелио только завершил сражение с королем-узурпатором Грейганом, а в городе всё ещё царило смятение, то это была большая часть войск, что они смогли собрать. Кроме того, у них не было времени на реорганизацию войск, а потому они тоже были хрупкими. Но и армия Молдовы имела ту же слабость, к тому же у них имелась и ещё одна проблема. Молдов, которому фактически доверили командование этой армии, ушёл с авангардом. Каждый командир отдавал приказы с местным акцентом, и было невозможно понять, кто и кому что говорит. Подразделение Ласвиллса атаковало вновь, и вместе с отрядом орбы без особых усилий громило армию гарды, а затем часть людей направилась в лес. Во главе их беспрепятственно скакал Орба, проскальзывая меж деревьев. Солдат из направил на него своё копье, но Орба легко срезал наконечник, отправив его в полёт. «Вперёд! Все вперёд!» Пока Орба командовал отреду поторопиться, лидер армии Гарды, Молдов, только что промазал по Аксу. Акс упал, и он собирался нанести ещё один удар, но солдаты Таури роились вокруг него в попытках остановить. «Не мешайтесь!» Взмахнул он копьём. С яростной энергией он пронзил одного, второго, брызнула кровь. А в это время сзади к нему приближался Орба. Клац! Полетели искры. Молдофу удалось остановить меч Орбы благодаря своей звериной интуиции, и развернувшись, он свирепо взглянул на противника. Его рот оказался так широко распахнут, что можно было увидеть даже гортань. Так ты ещё жив, сопляк в маске? К сожалению, для тебя да. Орба и Молдов кружили друг вокруг друга, неоднократно нанося удары. В лучах белого солнечного света их любимое оружие сверкало, врезаясь в оружие противника. В прямом столкновении такой знаток конного боя, как Молдов, имел огромное преимущества. Но вокруг него роились солдаты Таурии, которые атаковали его с земли, не давая задавить Орбу. «Кроме того...» «Сколько ещё ты планируешь играться в приспешника мага?» Выкрикнул когда их оружие вновь высекло искры. «Что?» «Прямо сейчас западные державы должны сплотиться, чтобы уничтожить гардо. «Не понимаю, как долго ты будешь довольствоваться своим рабством!» «Сволочь!» Орба проворно развернул шею, когда копье Молдово пронзило воздух прямо перед ним. Будь он чуть медленнее, сила этого удара легко оторвала бы ему голову. «Да что ты можешь понять?» «Ты сам должен знать ответ на свой вопрос!» Продолжил насмехаться на дне Морба. «Возьми войска и отправься назад в Кадайн. Врагов не так много. Ты сможешь отбить город?» «Заткнись, мальчишка! Разве ты не понимаешь, что это приведёт лишь к напрасным жертвам среди заложников? А кроме жителей кадаина есть и наша принцесса Лима Хадайн. И она сейчас в Зар-Илиасе. Хватит раскрывать свой род словно тебе всё известно! А что, если я продолжу? твоя копьё стекает один лишь воздух». С такой техникой ты ни в кого не попадёшь! Благодаря этим словам Орбус смог понять обстоятельства Молдово, а также других солдат, служивших в армии Гарды. Естественно, он никак не мог знать её с самого начала. Все его действия были как раз направлены на получение информации. Кончик копья со свистом пролетел над его плечом, и их окружили 10, может, 20 солдат. В такой ситуации легко расстаться с конечностью, ослабь хоть ненадолго свою бдительность. «Раз речь зашла о принцессе, тогда у тебя все больше причин послушать меня!» «Что?» Один из ударов Молдово должен был пробить маску орбы, но прямо перед этим взлетел сверкающий меч и отразил его. «Принцесса не может не скорбеть от того, что ее родина подчинилась магу из-за ее пленения!» «Прояви истинную верность, Молдов!» «Докажи своей принцессе, что когда я никогда не склонится перед такими, как Гарда!» «Облюдок!» Лицо Малдуфа окрасилось кроваво-красным от наглых слов мечника в маске, он больше не стремился одолеть Акса, нет, теперь его целью был один только Орба. И умело управляя лошадью, он сократил расстояние между ними. Хоть Орба и оказался вынужден перейти в оборону, в это время его войска вышли из лесу и сразу же направили копья на силы гарды. Армия Таурии тоже не теряла времени, да и большая часть войск противника всё ещё удерживалась подразделением Ласвилса. Чёрт! Молдову пришлось принять новое решение. Несмотря на их численное превосходство, было бы сложно вернуть перешедшую в руки противника инициативу. И особой проблемой было то, что как только армия Черрика, которая изначально нуждалась в подкреплении, увидела, как это самое подкрепление испытывает сложности, они сдулись и теперь находились в нерешительности, даже не скрестив мечи с Таурией. С безмолвной молитвой он в последний раз взмахнул своим копьём и расколол меч Орбы. И от этого его сожаления стали лишь ещё более горькими. Он пронзительно взглянул в глаза противника и изо всех сил натянул поводья. «Отступаем! Всем войскам отступаем!» Закричал Молдов, ударив коня по бокам. Даже его голос был пропитан кровью.